Говоря, короче, обстоятельства, в которых обнаруживается благо, иногда противны природе, а само оно никогда. Ведь нет блага помимо разума, а разум следует природе. Что же такое разум? Подражание природе. Что есть высшее благо для человека? Поступать по воле природы. Но ведь нет сомнения, что мир никогда не тревожимый, счастливее добытого обильной кровью. Нет сомнения, что больше счастья сохранять нерушимое здоровье, чем обрести его вновь после тяжких и грозящих смертью болезней благодаря терпению или иной силе. Значит, точно так же нельзя сомневаться, что радость – большее благо, чем упорная душа. Терпеливая к мукам, ранам и огню. Вот уж нет. Все случайное бывает различным, ибо измеряется пользой тех, кому случай выпал. Все блага имеют в виду одно: быть согласными с природой. Достигнув этого, они все равны. Когда мы в Сенате присоединяемся к чему-нибудь мнению, Нельзя сказать, этот согласен больше, тот меньше. Все согласные идут в одну сторону. Тоже я говорю и о добродетелях. Все они согласны с природой. Тоже я говорю и о благах. Все они согласны с природой. Один умер в юности, другой в старости. Третий в младенчестве, едва успев увидеть жизнь. Но все они были... Одинаково смертны Хотя жизнь одних Смерть позволила продлиться дольше Жизнь других оборвала в расцвете Третьих в самом начале Один угас за ужином У другого сон перешел в смерть Третьего убило совокупление Сравни с ними пронзенных копьем Погибших от укуса змеи Раздавленных, обвалившихся кровлей Или тех, у кого долгое костенение Жил, отнимало член за членом Можно сказать, кончину у одних Была лучше, у других хуже Но смерть у всех была смертью Нашли они ее по-разному Окончили все одним Смерть не бывает больше или меньше Для всех она конец жизни тоже я говорю тебе и о благах одно живет среди сплошных наслаждений другое среди бедствий и горестей одно справляется с милостями фортуны другое умеряет ее удары но и то и другое благо хотя одно идет гладким путем другое тернистым Ведь цель у них одна, все они благо, все заслуживают хвалы, все сопутствуют разуму и добродетели, а добродетель равняет все, что признает своим. И нет причин удивляться, что такое мнение принято у нас. Ведь и у Эпикура есть два блага, из которых и слагается высшее блаженство – Отсутствие боли в теле, волнение в душе. Эти блага, достигнув полноты, уже не возрастают, ведь к полному нельзя ничего прибавить. Тело не чувствует боли. Может ли это ее отсутствие вырасти? Душа давлеет себе и безмятежно. Может ли вырасти это спокойствие?